Дорожный товарищ. Бедняга Йоханас был в большом горе. Отец его лежал при смерти. Они были одни в своей коморке. Лампа на столе догорала, дело шло к ночи. Ты был мне добрым сыном, Йоханнес, — сказал больной. Бог не оставит тебя своей милостью. И он ласково серьезно взглянул на Йоханаса. Глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Йоханнес заплакал. Теперь он остался круглым сиротой, не отца у него, Ни матери, ни сестер, ни братьев. Бедняга Йоханас. Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами. Но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул. И приснился ему удивительный сон. Он видел, что солнце и месяц Преклонились перед ним. Видел своего отца опять свежим и бодрым. Слышал его смех. Каким он всегда смеялся, когда бывал особенно весел. Прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Йоханасу руку. А отец его говорил. «Видишь, какая у тебя невеста. Первая красавица на свете». Тут Йоханнес проснулся и прощая все это великолепие. Отец его лежал мертвый, холодный, и никого не было у Йоханнеса. Бедняга Йоханас. Через неделю умершего хоронили. Йоханнес шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его. Йоханнес слышал, как ударялась о крышку гроба земля и видел, как гроб засыпали. Вот уж виден только один краешек. Еще горсть земли, и гроб скрылся совсем. У Йоханнеса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы. Чудное пение растрогало Йоханаса до слез. Он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнце так приветливо озаряло зеленые деревья, как будто говорило, «Не тужи, Йоханнес, посмотри, какое красивое голубое небо, там твой отец молится за тебя». «Я буду вести хорошую жизнь», сказал Йоханас. «и тогда я тоже пойду на небо к отцу». Вот будет радость, когда мы опять свидимся. Сколько у меня будет рассказов. А он покажет мне все чудеса и красоту неба. И опять будет учить меня, как учил бывало здесь, на земле. Вот будет радость. И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, Громко чирикали и пели. Им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении. Но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь на земле добрую жизнь. Йоханус увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и взвелись высоко-высоко, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала надо было поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидал, что могила вся усыпана песком и убрана цветами. Об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца. На другой день рано утром Йоханас связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс весь капитал, что достался ему в наследство, пятьдесят талеров и несколько серебряных монет, и был готов пуститься в путь дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней отче наш и сказал, «Прощай, отец, я постараюсь всегда быть хорошим». «А ты помолись за меня на небе». Потом Йоханнес свернул в поле. В поле росло много свежих красивых цветов. Они грелись на солнце и качали на ветру головками, точно говорили «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Йоханнес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком. и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек, Йоханнес увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханнес поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йоханасу несколько воздушных поцелуев. Вот как горячо желал он Йоханасу, счастливого пути и всего хорошего. Йоханнес стал думать о чудесах, которые ждали его в этом огромном прекрасном мире, и бодро шел вперед, все дальше и дальше. Туда, где он никогда еще не был. Вот уже пошли чужие города, незнакомые лица. Он забрался далеко-далеко от своей родины. Первую ночь ему пришлось провести в поле, в стогу сена. Другой постели взять было негде. Ну и что ж, думалось ему, лучшей спальни не найдется у самого короля. В самом деле поле с ручейком, сток сена и голубое небо над головой Чем не спальня? Вместо ковра зеленая трава с красными и белыми цветами, вместо букетов в вазах, кусты бузины и шиповника, вместо умывальника ручеек с хрустальной свежей водой, заросший тростником, который приветливо кланялся Йоханасу и желал ему и доброй ночи, и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник месяц. Уж этот ночник не подожжет занавесок. И Юхана смог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал. Крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром. Когда солнце уже сияло, а птицы пели «Здравствуй! Здравствуй! Ты еще не встал?» Колокола звали в церковь. Было воскресенье. Народ шел послушать священника. Пошел за ним и Йоханнес. Пропел псалом, послушал Слово Божьего, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили, куда он ходил с отцом, петь псалмы. На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханас вспомнил о могиле отца, которая могла со временем принять такой же вид. Некому ведь было больше ухаживать за ней. Он присел на землю и стал вырывать сорную траву. Поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом, «Может, статься, кто-нибудь сделает тоже на могиле моего отца». У ворот кладбища стоял старый калека-нищий, Йоханнес отдал ему всю серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету. К вечеру собралась гроза. Йоханнес спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме. Дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду». «Тут я и посижу в уголке», — сказал Йоханас. «Я очень устал, и мне надо отдохнуть». И он опустился на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал. Потом заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром. Когда Йоханас проснулся, гроза уже прошла и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханас нисколько не испугался. Совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего, выбросить его из гроба за порог. «Зачем вы это делаете?» — спросил их Йоханас. «Это очень дурно и грешно. Оставьте его покоиться с миром». «Вздор!» — сказали злые люди. «Он надул нас, взял у нас деньги, не отдал и умер». «Теперь мы не получим с него ни гроша!» «Так вот, хоть отомстим ему, пусть валяется, как собака за дверями!» «У меня всего пятьдесят талеров», — сказал Йоханнес. «Это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое. Я обойдусь и без денег». «У меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня». Но, «Ну, сказали злые люди. «Если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен». И они взяли у Йоханаса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой. А Йоханас хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки... Простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в путь. Идти пришлось через лес. Между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки-эльфы. Они ничуть не пугались Йоханаса. Они хорошо знали, что он добрый, невинный человек. А ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца. и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями. Другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы. Иногда капля скатывалась, а с ней и эльфы — прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками подымались такой хохот и возня. Ужасно забавно было. Они пели... И Йоханнес узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнце. Малютки-эльфы вскарабкались в чашечке цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху. Точно простые паутинки. Йоханнес уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос. — Эй, товарищ, куда путь держишь? — Куда глаза глядят, — сказал Йоханнес. «У меня нет ни отца, ни матери. Я круглая сирота, но Бог не оставит меня». «Я тоже иду по белу свету, куда глаза глядят», — сказал незнакомец. «Не пойти ли нам вместе?» «Пойдем», — сказал Йоханнес, и они пошли вместе. Скоро они очень полюбились друг другу. Оба они были славные люди». Но Йоханас заметил, что незнакомец был гораздо умнее его. Обошел чуть не весь свет и умел порассказать обо всем. Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. И тут появилась дряхлая старуха, вся сгорбленная, с клюкой в руках. За спиной у нее была вязанка хвороста. А из высоко подоткнутого передника... Торчали три больших пучка папоротника и ивовых прутьев. Когда старуха поравнялась с Йоханасом и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула. Бедняга сломала себе ногу. Йоханас сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой. Но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, Что у него есть такая мать, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой, как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике. Плата хорошая, сказала старуха и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расставаться со своими прутьями, но и лежать со сломанной ногой было тоже неприятно. И вот она отдала ему прутья, а он сейчас же помазал ей ногу мазью. Раз-два, и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была. такой не достанешь в аптеке. «На что тебе эти прутья?» — спросил Йоханас у товарища. «А чем не букеты?» — сказал тот. «Они мне очень понравились. Я ведь чудак». Потом они прошли еще добрый конец. «Смотри, как заволакивает», — сказал Йоханнес, указывая перед собой пальцем. «Вот так облака». «Нет», — сказал его товарищ, — «это не облака, а горы. Высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков». «Ах, как там хорошо». «Завтра мы будем уже далеко-далеко». Горы были совсем не так близко, как казалось. Йоханна с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город. Подняться на горы было не шуткой, и потому Йоханна с товарищем зашли отдохнуть и собраться силами на постоялый двор. приятившийся внизу. В нижнем этаже, в пивной, собралось много народа. Хозяин марионеток поставил там, посреди комнаты, свой маленький театр, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех на самом лучшем месте уселся толстый мясник с большущим бульдогом. О, как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таращился на представление. Представление началось и шло прекрасно. На бархатном троне восседали король с королевой, с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами. Средства позволяли им такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами. и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное. Но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает что, сделала с бульдогом. Хозяин не держал его. Он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и — крак! — перекусил ее пополам. Вот был ужас. Бедный хозяин марионеток страшно перепугался и огорчился за бедную королеву. Это была самая красивая из всех его кукол. И вдруг гадкий бульдог откусил ей голову. Но вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву. Вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухе, и помазал куклу. Кукла сейчас же опять стала целёхонько и вдобавок начала сама двигать всеми членами. Так что её больше не нужно было дергать за верёвочки. Выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен. Теперь ему не нужно было управлять королевой. Она могла сама танцевать, не то что другие куклы. Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось. А хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру. Вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы и король и телохранители лежали вперемешку. Глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза. Им тоже хотелось, чтобы их смазали мазью, как королеву. Тогда бы и они могли двигаться сами. Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря, «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных». Бедняга хозяин не мог удержаться от слез. Так ему жаль стало своих кукол. пошел к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет мазью четыре-пять лучших из его кукол. Товарищ Йоханаса сказал, что денег он не возьмет, а пусть хозяин отдаст ему большую саблю, которая висит у него на боку. Получив ее, он помазал шесть кукол, которые сейчас же заплясали. Да так весело, что, глядя на них, пустились в плясы все живые, настоящие девушки. Заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости. И даже кочерга со щипцами. Ну да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночка. На следующее утро Йоханас и его товарищ ушли из гостиницы. Взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись, наконец, так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени. И куда ни оглянить было видно на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал. Теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба. В горах раздавались звуки охотничьих рогов. Кругом была такая благодать, что у Йоханнеса выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть «Боже мой, как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый, и создал для нас весь этот чудесный мир!» Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками, и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение. Они подняли головы. В воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птицы. Но голос его звучал все слабее и слабее. Он склонил голову и тихо опустился на землю. Прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища, мертвый. «Какие чудные крылья!» — сказал товарищ Йоханнеса. «Такие большие и белые, цены им нет. Они могут нам пригодиться. Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю». Я одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла. Потом они прошли по горам еще много-много миль и, наконец, увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные. Посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червонного золота. Тут жил король. Йоханна с товарищем не захотели сейчас жить и осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора, рассказал им, что король человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-призлая. Конечно, она первая красавица на свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том, что всякому... И принцу, и нищему было позволено свататься к ней. Жених должен был только отгадать три вещи, которые задумывала принцесса. Отгадай он. Она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всей страной. Нет, ему грозила смертная казнь. Вот такая гадкая была красавица принцесса. Старик-король, отец ее... очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать, и раз навсегда отказался иметь дело с ее женихами. Пусть Диана ведается с ними, сама как знает. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили. Пусть не суются, ведь их предупреждали заранее. Старик-король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простраивал церкви на коленях. Да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее. Но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет. Чем иначе могли они выразить свою печаль? — Гадкая принцесса, — сказал Йоханас. Ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу. В эту самую минуту народ на улице закричал «Ура!». Мимо проезжала принцесса. Она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «Ура!». Принцессу окружали двенадцать красавиц на вороных конях. Все они были в белых шелковых платьях с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белый, как снег лошади. Вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами. Платье на принцессе было из чистого золота, а хлысто в руках сверкал точно солнечный луч. На голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек. а на плечи был наброшен плащ, сшитые сотни тысяч прозрачных стрекозиных крыльев. Но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов. Йоханнес взглянул на нее, покраснел, как маков цвет, и не мог вымолвить ни слова. Она, как две капли воды, была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть», — сказал он сам себе. «Чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься к ней, даже последнему нищему. Пойду же и я во дворец». «От судьбы, видно, не уйдешь». Все стали отговаривать его, ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Дорожный товарищ Йоханаса тоже не советовал ему пробовать счастье. Но Йоханас решил, что «Бог даст, все пойдет хорошо». Вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один оденешенник в город. а потом во дворец. «Войдите!» сказал старик-король, когда Йоханнес постучал в дверь. Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его, одетый в халат. На ногах у него были вышитые шлёпанцы, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава. «Постой!» сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханасу руку. Но как только он услыхал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук Скипетр и державу и принялся утирать слезы полами халата. Бедный старичок-король. «И не пробуй лучше», — сказал он. «С тобой будет то же, что со всеми. Вот, погляди-ка». и он свел Йоханаса в сад принцессы. Бр! какой ужас. На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна о другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов Там служили человечьи кости. В цветочных горшках торчали черепа со скаленными зубами. Вот так сад был у принцессы. «Вот видишь», — сказал старик-король. «И с тобой будет то же, что с ними. Не пробуй лучше. Ты ужасно огорчаешь меня. Я так близко принимаю это к сердцу. Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все таки попробует. Очень уж полюбилась ему красавица-принцесса. В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна. Протянула Йоханасу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди. Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками. Но старик-король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам. Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз, Придет еще два раза. Но никому еще не удавалось отгадать и одного раза. Все платились головой за первую же попытку. Йоханаса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним. Он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью. Каким образом поможет он ему, Йоханнес не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая по дороге, пока, наконец, не пришел обратно на постоялый двор, где его ждал товарищ. Йоханнес безумолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его, и дождаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет, наконец, во дворец, Попытать счастье. Но дорожный товарищ Йоханаса грустно покачал головой и сказал. «Я так люблю тебя. Мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней. И вдруг мне придется лишиться тебя. Мой бедный друг. Я готов заплакать. Но не хочу огорчать тебя. Сегодня может быть последний день, что мы вместе. Повеселимся же хоть сегодня». Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец. Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених. И все страшно опечалились. Театр закрылся. Торговки с властями обвязали своих сахарных поросят чёрным крепом. А короли и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее. Ведь и с Йоханасом должно было случиться то же, что с прочими женихами. Вечером товарищ Йоханаса приготовил пунш и предложил Йоханасу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил два стакана, и ему ужасно захотелось спать. Глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель. А сам, дождавшись ночи, взял два больших крыла, которые отрубил у мёртвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розок из тех, что получил от старухи, сломавший себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать. В городе было тихо-тихо. Вот, пробило три четверти двенадцатого. Окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханаса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Бр! Вот так был полет! Ее плащ раздувался на ветру точно парус, и через него просвечивал месяц. «Что за град? Что за град?» — говорила принцесса при каждом ударе розок, и по ей было. Наконец она добралась до горы и постучала. Тут будто гром загремел, и гора раздалась. Принцесса вошла, а за ней товарищ Йоханнеса, ведь он стал невидимкой, никто не видал его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами. По ним бегали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большой зал из серебра и золота. На стенах сияли большие красные и голубые цветы, вроде подсолнечников. Но, Боже упаси, сорвать их! Стебли их были отвратительными ядовитыми змеями, а самые цветы — пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями. Удивительное было зрелище. Посреди зала стоял трон на четырёх лошадиных остовах вместо ножек. Сбруя на лошадях была из огненных пауков. Самый трон — из молочно-белого стекла. А подушки на них из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянный хорошенькими зелеными мухами, блестевшими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль. Его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка. Большие черные кузнечики играли на губных гармониках, А сова била себя крыльями по животу. У нее не было другого барабана. Вот был концерт. Маленькие гномы с блуждающими огоньками на шапках плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал всё. В зале было много нарядных и важных придворных. Но тот, у кого были глаза... Заметил бы, что придворные эти не больше, ни меньше, как простые палки с качнами капусты вместо голов. Тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья. Впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада? Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец». «Вот что!» — сказал тролль. «Надо взять что-нибудь самое простое, что ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадает. Вели тогда отрубить ему голову. Да не забудь принести мне завтра ночью его глаза. Я их съем». Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой. А товарищ Йоханаса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град, и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханаса полетел обратно на постоялый двор. Йоханнес еще спал. Товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель. Еще бы. Устал порядком. Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах. Дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему, что ночью он видел странный сон, будто принцесса загадала о своем башмаке. И потому просил Йоханаса непременно назвать принцессе Башмак. Он ведь как раз это слышал в горе у тролля, но не хотел ничего рассказывать Йонасу. Что ж, для меня все равно что не назвать, сказал Йоханас. Может быть, твой сон и в руку? Я ведь все время думал, что Бог поможет мне. Но я все-таки прощусь с тобой. Если я не угадаю, мы больше не увидимся. Они поцеловались, и Йоханас отправился во дворец. Зала была битком набита народом. Судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха. Им ведь приходилось так много думать. Старик-король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Но вот вошла принцесса. Она была еще краше вчерашнего. Мило раскланялась со всеми, а Йоханнесу подала руку и сказала. «Ну, здравствуй!» Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Йоханнеса. Но как только он произнес «башмак», она побелела, как мел, и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего. Йоханнес угадал. Эх, старик-король даже кувыркнулся на радостях. Все и рты разинули и принялись хлопать королю. Да и Йоханаса тоже, за то, что он правильно угадал. Спутник Йоханнеса так и засиял от удовольствия, когда узнал, как все хорошо получилось. А Йоханнес набожно сложил руки и поблагодарил Бога, Надеюсь, что он поможет ему и в следующие разы. Ведь на другой день надо было приходить опять. Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Йоханна заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой два пучка розок. Никто не видал его, и он опять подслушал совет тролля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищи передал Йоханасу, снова сославшись на свой сон. Йоханас угадал его второй раз. И во дворце пошло такое веселье, что только держись. Весь двор стал кувыркаться, ведь сам король подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Йоханас в третий раз. Если да, то женится на красавице-принцессе и наследует по смерти старика короля все королевство. Нет, его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза. В этот вечер Йонос рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул. а товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка розок и полетел ко дворцу. Тьма была, хоть глаз выколи. Бушевала такая гроза, что черепицы валились с крыш, а деревья в саду со скелетами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. И вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть. Но она смеялась над непогодой. Ей все еще было мало. Белый плащ ее бился на ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Йоханаса до крови ее её всеми тремя пучками розок, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы. «Град так и сечет. «Ужасная гроза!» — сказала она. «Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду!» «Да, видно, что тебе порядком досталось!» — сказал тролль. Принцесса рассказала ему, что Йоханас угадал его второй раз. «Случись тоже и в третий. Он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать». «Было поэтому, о чем печалиться?» «Не угадает он больше», — сказал тролль. «Я найду что-нибудь такое, чего ему и в голову прийти не может. Иначе он, тролль, почище меня. А теперь давай-ка будем плясать». И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами, и блуждающими огоньками, а пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова снова била в барабан, сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал. Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли там хватиться. Тролль сказал, что проводит ее, и они таким образом подольше побудут вместе. Они летели, а товарищ Йоханаса хлестал их всеми тремя пучками розок. Никогда еще троллю не случалось влетать в такой град. Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо. загадая о моей голове». Товарищ Йоханнеса Однако расслышал его слова. И в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную черную бороду и срубил саблей его гадкую голову по самые плечи. Тролль глазом моргнуть не успел. Тело тролля дорожный товарищ Йохана сбросил в озеро. А голову окунул в воду, а затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узлом домой. Наутро он отдал Йохана узел, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала. Большой дворцовый зал был битком набит народом. Люди жались друг другу точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик-король разоделся в новое платье. Корона и скипетр его были вычищены на славу. Зато принцесса была бледна и одета в траур. Точно собралась на похороны. «О чем я загадала?» — спросила она Йоханнеса. Тот сейчас же развязал платок и сам испугался безобразной головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Йоханну руку, он ведь угадал, и, не глядя ни на кого, сказала с глубоким вздохом, «Теперь ты, мой господин, вечером сыграем свадьбу». «Вот это я люблю!» — сказал старик-король. «Вот это дело!» Народ закричал «Ура!», дворцовая стража заиграла марш, Колокола зазвонили, и торговки с лостями сняли с сахарных поросят траурный креп. Теперь повсюду была радость. На площади были выставлены три жареных быка с начинкой из уток и кур. Все могли подходить и отрезать себе по куску. В фонтанах било чудеснейшее вино. А в булочных каждому, кто покупал кренделей на два гроша, давали в придачу шесть больших пышек с изюмом. Вечером весь город был иллюминован. Солдаты полили из пушек, мальчишки — из хлопушек. А во дворце ели, пели, чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно. «Много тут девиц прекрасных! любо им плясать и петь! Так играйте ж плясовую, полно девицам сидеть!» «Эй, девица, веселей! Башмачков не пожалей!» Но принцесса все еще оставалась видимой и совсем не любила Йоханаса. Дорожный товарищ его не забыл об этом. Дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой. Потом Йоханас должен был вылить туда эти капли и бросить перья. А когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза. Тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит. Йоханас сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Йоханаса в руках, превратившись в большого черного, как смоль лебедя, со сверкающими глазами. Во второй раз она вынырнула из воды уже белым лебедем. И только на шее оставалось узкое черное кольцо. Йоханнес воззвал к богу и погрузил птицу в третий раз. В то же мгновение она опять сделалась красавицей-принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами на глазах благодарила Йоханаса за то, что он освободил ее от чар. Утром явился к ним старик-король со всею свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханаса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханас расцеловал его и стал просить остаться. Ему ведь был он обязан своим счастьем. Но тот покачал головой и ласково сказал. «Нет, настал мой час». Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший — я. В ту же минуту он скрылся. Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга — И старик-король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своим скипетром и державой внучат, в то время как Йоханнес правил королевством.